Мара Демиа. В пограничном австрийском городке в 6 часов вечера в лучшей гостинице этого городка в третьем этаже на подоконнике выходящего во двор окна сидела маленькая женщина. Вся в ленточках и оборочках, вся подкрашенная и раздушенная, и просто, и прямо, как древний Израиль, говорила с Богом. Правда смешно? говорила не ритуальным молитвенным языком, а как человек человеку, в отчаянии беспредельном, спокойно и страшно. Ты видишь сам, что я больше не могу, и ничего невозможного в моем желании не было, потому что ведь так на свете бывает, ты знаешь сам, что силы мои кончились, все притворство мое знаешь, всю страшную работу, и что я надорвалась, и больше не подымусь. Презренная и пошлая моя жизнь, та, которую ты мне дал, и то, от чего гибну суетно и пусто. Что же делать? Одни тонут в великом море, другие — в луже. Одни умирают от удара меча, другие — от укола грязной булавки. Но смерть одна. Не дай же мне умереть. Дай мне моё идиотское счастье. Я потом как-нибудь искуплю, если уж всё так коммерчески надо ставить». Кощунство? Нет, нет, нас ведь никто не слышит. Это не кощунство, это горе. Молодую женщину звали по сцене Мародемия, неопределенного, зависящего от настроения возраста, хорошенькая с прелестным голосом. Остановилась она в этом городке по дороге в Милан, куда была приглашена петь, остановилась, чтобы встретиться с Тенором Вилье который любил ее и должен был отказаться от контракта на пять лет с Америкой, чтобы ехать вместе с ней, с любимой, в Милан, в вечность. Маленькая женщина была Мария Николаевна Демьянова, пожилая, одинокая, измученная, теряющая голос певица. Когда-то любительница, теперь профессионалка истерически влюбившаяся в красивого тенора, который бросил ее и не приехал за ней в пограничный городок. Мара Демия с утра наряжалась, душилась, красилась, ходила на вокзал по три раза к трем поездам. Всю ночь в постели дрожала Мария Николаевна и давно понимала то, чему по легкомыслию не верила Мара с ее духами и новеньким Несесором. Напряженно улыбаясь, проходила она мимо швейцара. Она ждет друзей из Берлина, чтобы вместе ехать дальше. Вокзальный сторож, парень с выбитым зубом, уже узнавал ее и кивал головой. Она пряталась от него, так как он входил каким-то слагаемым в этот вокзальный кошмар. Все-таки лучше, если хоть его не было. Народ из поездов вылезал серенький. Ну, кому в такое захолустье нужно? С котомками, корзинками, мешками. Никто не улыбался. Шли понуро, словно выполняли тяжелую работу. Упорно и злобно. Мара быстро взглядывала в карманное зеркальце, встречала в нем тяжелые горем глаза Марии Николаевны и, задыхаясь от быстрых ударов сердца, провожала толпу. Шла за ней одна, отступая, как за покойником. Телеграммы не было. Швейцар спокойно ищет на полочках под ключами. Нет. Завтра утром надо уезжать. Через два дня петь в Милане. Она еще успеет встретить семичасовой утренний поезд, последнюю свою надежду. Странная кровать в этом номере С колонками, с балдахинчиком Какая-то средневековая Много-много снов, полуснов Видела Мария Николаевна под этим балдахинчиком За две ночи И в снах всегда на вокзале Но не встречает, а провожает И не может в толпе найти того, для кого пришла Она приготовила фразу Я ведь ужасно любила вас, и сама плачет от этих слов их красоты и печали, и не может найти того, кому должна их сказать. Уходит поезда на огромных черных колесах. Оборвется сон с тоном, и другой такой же настигает его. И вот вечером, второго дня, села маленькая женщина на подоконник и заговорила с Богом, как древний Израиль. А потом услышала стук в дверь и шорох по полу. Это под дверь подсунули листок, телеграмму. Мария Николаевна опустилась на колени, перекрестилась, крепко прижимая пальцы к колбу Да более крепко и долго к груди и плечам. Спаси и помилуй. И сейчас же, устыдившись перед Богом своей суетности, пояснила опять, как древний Израиль просто и человечно: Но что же мне делать, если в этом мое все? Телеграмма путанными французскими словами извещала о том, что отказаться от контракта невозможно, о том, что тенор спешно уезжает, хотя разочарованный вдобавок всегда верный и напишет обо всем подробно. Марья Николаевна долго читала слова глазами, потом стала понимать, читать душой, Самое страшное слово, которое, как ключ, повернулось и закрыло дверь наглухо, стояло наверху телеграммы, перед цифрами слов и часов. Это было «Гамбург», название города, откуда послана телеграмма и откуда отплывают корабли. Кончено. Она тихо поднялась, огляделась и вдруг увидела на ковре около стола свою перчатку. И потому ли, что она была такая маленькая, бедная, или потому что сохраняла форму ее руки, и от этого, как бы близко ей телесно, но вид этой перчатки такой невыносимой болью рассказал ей ее горе, что она кинулась к кровати, охватила руками идиотский резной столбик по-русски, по, по бабье как бабы охватывают березку и, качаясь, причитывают, так и она, Марья Николаевна, качалась. «Ой, больно! Ой, больно мне, больно!» И потом снова сидела на подоконнике и, недоуменно и обстоятельно, словно решаю задачу, обдумывала. «Значит так, как же я буду умирать?» «Что я должна сделать?» О том, что именно произошло, она думать не могла. Казалось, словно трамвай пролетел через ее голову со звоном, гулом и грохотом. Осталась пустота, тишина и необходимость выяснить, что теперь делать. Внизу, в глухом колодце двора, что-то звякнуло, закопошилось и вдруг резкий, скрипучий, как сухое дерево, голос запел. «Лучшее счастье мое на земле — это дерновая скамья на могиле родителей». Дребежащие струны фальшивой арфы сопровождали скрипучую горечь слов. Мария Николаевна нагнулась. Там, внизу, словно раздавленный гад, охватив арфу корявыми лапами, шевелилась длинноносая горбунья. Она ползала по ржавым струнам, и горб ее кричал деревянным и человеческим голосом о предельной земной скорби. Марья Николаевна закрыла глаза. Одну минуту замученной душе ее показалось, что заглянула она в настоящий колодец и увидела в воде его свое отражение и закричала, содрогнувшись, не хочу! Вскочила, осматривала свои руки, ноги, как чужие, ощупывала свое гибкое, легкое тело. Ужас какой! Не хочу! Не хочу! Бросилась одеваться, хватала вещи. Скорее уйти, уехать. Разорвать проклятый круг. Она здорова, она талантлива, она может жить. все таки может. Раскрыла сумку, достала деньги, не считая, не жалея, завязала в платок, бросила в окно тому уродливому, хрипящему ужасу. Скорее, скорее прочь. На вокзале ждал ее поезд. Медленный, товарно-пассажирский с дощатыми платформами, нагруженными живыми телятами для какой-то далекой бойни. Она быстро влезла в пустой грязный вагон, забилась в угол и закрыла глаза. Я, в сущности, очень-очень счастливая. И долго тащил тихий тяжелый поезд жалко и покорно мычащих телят и бледный полутрупик Марии Николаевны. Наконец-то! Горбунья вошла в пивную, и Франц радостно поднялся ей навстречу. Чего ж так долго? Горбунья смотрит с удовольствием на здоровенного Франца и отвечает гордо. Нужно было спрятать деньги. Я сегодня очень много заработала. Франц взял ее за руку. Больше не будешь тянуть со свадьбой? Горбунья гордо подняла острый нос и молчала, как длинноклювая священная птица. «Ты виделась со слесарем?» задыхаясь, спросил Франц и схватил ее за руку. Горбунья пожевала губами. Он ревновал. И это забавляло ее? «Я все отлично понимаю», — «с горечью», — сказал Франц и выпустил руку. «Но нечего». — прикрикнула Горбунья. — Закажи мне пиво. Как женщина опытная, она понимала, что помучить возлюбленного следует, но слишком накручивать пружинку не годится. — Значит, ты все таки любишь меня? Но с Горбуньей поехал вниз. Она усмехнулась. — Как же!